Глава 37 Тед Клав вернулся домой после долгого утреннего приема в больнице, где ему выдали лекарства и сказали, что прогноз в отношении его здоровья ухудшился. Две недели. Ему оставалось жить две недели. Ничего неожиданного. Сидя в приемной, Тед постоянно размышлял о разговоре с полицией. И чем больше думал о семье Бейкеров и о том, что они сделали, тем больше злился. Он должен поговорить с полицией, официально заявить обо всем. Он попросит не упоминать свое имя, пока идет расследование, а к тому времени, как запахнет жареным, есть надежда, что он уже будет мертв. Тед поговорил со своим адвокатом, сообщил, что ему недолго осталось, и настаивал, что согласно завещанию его кошки были первым приоритетом. О них нужно позаботиться. Тед поднялся наверх, намереваясь умыться и привести себя в порядок. Из-за колени он перестал принимать ванну, не хотел застрять там без возможности выбраться. В доме никогда не было душевой, поэтому он использовал шланг для душа, напор у которого был очень слабым. Лишь тогда он снимал баллон с кислородом, ему приходилось делать перерывы, сидя на большом пластиковом ящике в ванне. Даже простое движение рук вызывало у него одышку и новый болезненный приступ кашля. Снаружи уже смеркалось, со своего наблюдательного пункта на ящике в ванне он видел сад за домом, расположенный ближе к лесу. Дом находился так далеко от ближайших соседей, что они даже не удосужились поставить матовое стекло. На подоконнике сидели две его кошки. Удобно устроившаяся маленькая белая и огромный рыжий кот, который постоянно переминался с ноги на ногу, чтобы удержаться на скользком кафеле. Стая черных ворон сидела вдоль линии электропередачи, проходящей позади дома. Т дрожал, ожидая, пока маленький пластиковый кувшинчик, который он использовал в ванне, наполнится теплой водой, а затем дрожащими руками поднял его и вылил себе на голову, свободной рукой убирая остатки шампуня. Послышался звук закрываемой дверцы машины, и стая ворон с карканьем взлетела с линии электропередачи. Мгновение спустя Тету слышал шум внизу. «Кто там?» — позвал он. Тишина в ответ, а потом он услышал скрип половиц, словно кто-то подошел к подножию лестницы. «Это ты, Артур!» Почтальон иногда заходил проведать Теда, но всегда сначала стучал и спрашивал, можно ли войти. Тед торопливо вытер волосы и вышел из ванны на потертый ковер. Он услышал, как кто-то медленно поднимается по скрипучей лестнице. «Кто это?» — крикнул Тед, пытаясь натянуть петлю кислородной трубки на голову. Он изо всех сил старался пристроить маленькие воздушные отверстия под ноздри, когда дверь ванной открылась. Привет, Тед, – сказал голос. Он посмотрел на мужчину и увидел, что наряду с зимним пальто и сапогами на нем были толстые черные перчатки. Что ты здесь делаешь? – спросил Тед. Мужчина быстро подошел и дернул кислородную трубку. Что? Нет. Тед упал вперед. споткнувшись о собственные ноги и извиваясь, приземлился на живот. «Давай вставай», — сказал мужчина, хватая Теда за волосы. Тот закричал от боли, когда мужчина голышом вытащил его из ванной на лестничную площадку. Тед снова попытался закричать, но в легких у него не было воздуха. Он почувствовал прикосновение кожаной перчатки к голой ноге и его подняли. «Мы немного прокатимся». сказал мужчина. Старший инспектор Делла Стрит позвонила Кейт в половине пятого и договорилась встретиться с ними в доме Теда Клафа около шести. Когда Кейт и Тристан подъехали, у задней двери стояли две полицейские машины. Было темно, а кухонная дверь Настеше раскрыта. Кошки Теда ходили кругами в свете, льющем из кухни, и возбужденно урлыкали. Кухня выглядела так же, как и раньше, но стоило им войти в коридор... Как они увидели Деллу-стрит, она сидела на корточках рядом с телом Теда Клаффа у подножия лестницы. Он лежал на животе, будучи абсолютно голым. Кейт видела, что у него сломана шея и голова повернута не в ту сторону. Кислородная трубка была все еще обвита вокруг шеи. — Бор, сказал Тристан. Кейт прогнала большого рыжего кота от тела Теда, когда тот начал его огнюхивать. «Что случилось?» — спросила Кейт. «Мы приехали пять минут назад и нашли его», — ответила Делла. По лестнице спустился молодой офицер в форме. «Здесь никого нет, никаких следов взлома», — доложил он. «Посмотрите на синяк на правой ноге. Это отпечаток руки, а кожа на затылке выглядит поврежденной», — сказала Кейт. «Думаете, его кто-то сбросил?» Она взглянула на кровавую вмятину в гипсокартоне у подножия лестницы. На полпути вверх по лестнице лежало тонкое, бледное, банное полотенце, а через пару ступенек вниз — кислородный баллон Теда. Кейт начала подниматься по лестнице, когда по рации Делла сообщили, что офицеры уже в пути, а в ванной царил беспорядок, аптечка снята со стены, а содержимое разбросано по полу. Кейт быстро проверила остальные комнаты, но они были пусты. Когда Кейт спустилась вниз, Генри Ко как раз входил в дом с тремя другими офицерами, включая инспектора Мертона, с его помятым костюмом и таким же помятым лицом. «Какого черта она делает на месте преступления?» — спросил Генри, увидев Кейт. «Как вы узнали, что это место преступления?» — спросила Кейт, переводя взгляд с Генри на Мертона. «Делла приехала всего пять минут назад».